Свинья, свинья на барской двор когда-то затесалась. Вокруг конюшень там и кухонь наслонялась, В сору в навозе извалялась, В помоях по уши досыто накупалась, из гостей домой пришла свинья свиньей. Ну что ж, хавронья, там ты видела такого? — свинью спросил пастух, — ведь едет слух, что все у богачей лишь бисер да жемчуг, а в доме так одно богаче и другого. Хавроник хрюкает, ну, право порет вздор. Я не приметила богатства никакого. Все только лишь навоз да ссор. Окажется, уж нежели рыло я там изрыла весь задний двор. Не дай бог никого сравнением не обидеть. Но как же критика рони не назвать, который что не станет разбирать, имеет дар, одно худое видеть.